Глава третья. Беседа со щенками. Мы хотим с вами побеседовать, сказала Капиталина. У самых младших членов нашей семьи начались каникулы. Да! хором закричали Куки, Маффи, Жози. Ура! Капиталина издала протяжный вздох. Не могу разделить ваше ликование потому что никто из вас не переведен в следующий класс. У вас двойки по поведению». «Ужасно!» – ахнула Марсия. «Никогда в семье не случалось ничего подобного. Безобразие. Их надо сурово наказать. Лишить навсегда сладкого», – высказалась лучшая портниха. Мафия опустила уши, Куки поджала хвост, Жози начала шмыгать носом. «Зефирушка!» — ласково сказала чихуахуа Антонина. «Помнишь, как в выпускном классе в первом полугодии ты заработала неот по поведению?» У Куки вспыхнули глаза. «Правда? Зефирка хулиганила?» Антонина захихикала. «Она сшила такси Лауре, преподавателю математики, Платье, которое развалилось на куски, когда учительница поднялась на сцену, чтобы... Жози расхохоталась. Ушам своим не верю. Зефирка всегда такая тихая, занудина и подобная. И я бы скорее тетю Антонину в хулиганстве заподозрила. Она веселая. В тихом омуте черти водятся, вздохнула Капиталина. Точно, развеселилась Чехуахуа. Вот, например, Феня. Она никогда не шкодничала, — отрезала Марсия. «Ой-ой-ой!» — расхохоталась Антонина. «Фенюша сейчас хранительница библиотеки, писательница, жена Черчилля, мама Дёмы, серьезная, со всех сторон положительная собака. Но я-то помню, как мы с ней стреляли жёваными бумажками в пуделиху Ренату». «Стреляли жованной бумагой?» — в полном восторге повторила Мафи. «Это как?» Чихуахуа схватила со стола шариковую ручку, быстро раскрутила ее и вынула стержень. «Вот, получилась трубочка!» «Теперь...» — Антонина достала из кармана пачку бумажных платков и вытащила из нее один. «Отгрызаем маленький кусочек, жуём его, жуём, жуём...» «Дальше!» поторопила Жози. Антонина засмеялась. «Скатываем шарик, запихиваем в трубочку и дуем». «Ух ты!» восхитилась Жози. Прямо капе в живот угодила. Целилась в лоб, вздохнула Чихуахуа. «Глаз у меня кривой. Никогда не могла точно попасть, куда хотела. А вот Феня — мастер». Она так метко плевалась. Один раз мы с ней поспорили. Я утверждала, что ваша старшая сестра ни за что в очки директору не попадет. Голова у него о какая! Шире сундука белки Матильды где-то орехи держат. А малые пусенькие. Нет шансов в них угодить. Но Финюше удалось. С одного раза. Тьфу! «И в яблочко, то есть в очки!» «Всегда считала Феню жуткой занудой», — призналась Жози. «А теперь выяснилось, что она в детстве была нормальным щенком!» «Кажется, мы совершили ошибку, пригласив Антонину», — прошептала Зефирка на ухо Марси. «Кто бы мог подумать, что Чихуахуа так себя поведет!» «Член Совета старейшин!» Взрослая собака и говорит прожеванную бумажку. Капиталина хлопнула лапой по столу. Наша беседа зашла не в ту степь. Грехи молодости есть у всех. И у тебя? Вытаращила глаза Куки. Ха-ха-ха-ха! Еще сильнее развеселилась Антонина. Вот помню, отличная память не всегда хорошо заметила марсия мафи куки жози вам поставили двойки по поведению нужно о нет простонала жози прикажете нам сидеть и зубрить правила поведения читать длинные тексты все каникулы это нечестно прежде чем делать выводы дай собеседнику договорить до конца фразу продолжила марсия — Пособие в вашем случае изучать бесполезно. — Ура! — закричала Мафи. — Вот здорово! — Тебе не нравятся учебники? — уточнила Капиталина. Почему? Мафия сложила лапки на груди. — Вот, например, математика. Задачи глупые, нелогичные. — Приведи пример, — попросила Марсия. На столе лежит сборник. — воскликнула Мафи. — Открой, прочитай любую.